— Моя Кэролайн, — говорил он, наклоняясь к ней, насколько это ему удавалось. — Скажите мне, что сегодня вы чувствуете себя лучше? — О, гораздо лучше! Благодарю вас, мистер Тарви Дроп, отвечала Кэдди. — Я в восторге, в упоении, а наша милая мисс Саммерсон еще не совсем извелась от усталости. Тут он закатывал глаза и посылал мне воздушные поцелуи. Хотя приятно отметить, что он перестал ухаживать за мной с тех пор, как я так изменилась. «Вовсе нет», — уверяла я его. «Чудесно! Мы должны заботиться о нашей дорогой Кэролайн, мисс Саммерсон. Мы не должны скупиться ни на какие лекарства, лишь бы она поправилась. Мы должны хорошо кормить ее». «Моя милая Кэролайн!» — обращался он к своей невестке с бесконечно щедрым и покровительственным видом. «Не отказывайте себе ни в чем, моя прелесть! Изъявите желание и удовлетворяйте его, дочь моя! Все, что есть в этом доме, все, что есть в моей комнате, все к вашим услугам, дорогая!» «Прошу вас даже!» — добавлял он порой, ярче прежнего блистая своим хорошим тоном. Не обращайте внимания на мои скромные потребности, если они противоречат вашим, моя Кэролайн. Ваши нужды важнее моих. Он так давно превратил свой хороший тон в привилегию для себя и повинность для других, унаследованную принцем от покойной матери, что они приобрели право давности. И я не раз видела, как и Кэдди, и ее муж, умилялись до слез, тронутые столь преданным самоотречением. «Нет, дорогие мои!» — внушал им мистер Тарви Дроп, и я, видя, как бедная Кэдзи обнимает его толстую шею своей худенькой ручкой, сама готова была прослезиться, но уже по другой причине. «Нет, нет, нет! Я обещал никогда не покидать вас! Исполняйте только свой долг по отношению ко мне! Любите меня!» и никакой другой награды я не требую. А теперь, всего доброго, я направляюсь в парк. Там он прогуливался и нагуливал себе аппетит к обеду. Обеду он в ресторане. Хочу верить, что я не придираюсь к мистеру Тарби Дропу-старшему, но я не замечала в нем качеств более достойных, чем те, о которых правдиво рассказываю здесь если не считать того, что он, несомненно, был расположен к пищику и очень торжественно брал его с собой на прогулку, причем всегда отсылал мальчугана домой перед тем, как сам шел обедать, а иной раз дарил ему медяк. Но, насколько я знаю, даже это его бескорыстное внимание к ребенку требовало довольно больших расходов от других лиц, ибо... Пищика надо было привести в достаточно парадный вид, чтобы профессор хорошего тона мог водить его за ручку гулять. Так что малыша пришлось с головы до ног одеть во все новенькое за счет Кэдди и ее мужа. И, наконец, в числе наших посетителей был мистер Джеллиби. Когда он приходил к нам по вечерам, Кротким голосом спрашивал Кэдди, как ее здоровье. А потом садился, прислонившись головой к стене, и не делая больше никаких попыток вымолвить еще хоть слово. Я, право же, чувствовала к нему большое расположение. Если он заставал меня в хлопотах, занятый каким-нибудь пустяковым делом, он иногда порывался снять сюртук, как бы всей душой желая мне помочь но дальше этого дела не шло. Так он и просиживал весь вечер, прислонившись головой к стене и пристально глядя на задумчивую малютку. А мне было трудно избавиться от нелепой мысли, что они понимают друг друга. Перечисляя наших гостей, я еще не назвала мистера Вудкорта. Но ведь он теперь лечил Кэдди, и потому постоянно бывал у нее. Под его наблюдением она быстро начала поправляться, да и не мудрено. Так он был мягок, так опытен, так неутомим в своих стараниях. За это время я много раз виделась с мистером Вудкортом, хоть и не так много, как можно было ожидать. Ведь, зная, что можно спокойно оставить Кэдди на его попечении, я нередко уходила домой до его прихода. И все-таки... Мы встречались часто. Теперь я совершенно примирилась с собой, но тем не менее радовалась при мысли о том, что он до сих пор жалеет меня, а что он действительно меня жалеет, это я чувствовала. Он работал теперь ассистентом у мистера Беджера, имевшего большую практику, но сам пока не строил определенных планов на будущее. Когда Кэди стала выздоравливать, я заметила, что моя милая Ада — в чем-то переменилась. Не могу сказать, когда именно я впервые это заметила, так как наблюдала это во всех мелочах, ничтожных каждой в отдельности, но в целом приобретавших некоторое значение. Сопоставив их одну с другой, я пришла к выводу, что Ада уже не так откровенно и весело разговаривает со мной, как бывало. Любила она меня так же нежно и преданно, как и раньше, в этом я ни минуты не сомневалась. Но у нее как будто было тайное горе, которого она мне не поверяла. Казалось, она молча жалела кого-то. Этого я никак не могла понять. Но мне было так дорого счастье моей красавицы, что ее душевное состояние меня тревожило, и я часто раздумывала, что именно могло ее так печалить. Наконец, убедившись, что Ада что-то скрывает от меня, из боязни меня огорчить, я вообразила, будто она сама немного огорчена из-за меня, моим признанием насчет холодного дома. Как могла я убедить себя в том, что это похоже на правду, не знаю. Мне и в голову не приходило, что, предполагая это, я придаю слишком большое значение своей особе. Сама-то ведь я не огорчалась. Я была вполне довольна и совершенно счастлива. А все-таки ада могла думать, думать за меня, хотя сама я выбросила из головы все подобные мысли о том, что когда-то было, но теперь изменилось, и мне было так легко поверить в свое предположение, что я и поверила. Что мне сделать, чтобы успокоить, Свою милую девочку, думала я тогда, как доказать ей, что подобные чувства мне чужды? Что ж, оставалось только казаться как можно более оживленной, доработать да как можно усерднее. Но это я всегда старалась делать. Однако болезнь Кэдди то больше, то меньше мешала мне исполнять мои домашние обязанности. Хотя по утрам я всегда задерживалась, чтобы приготовить завтрак опекуну, и он сто раз говорил со смехом, что в доме, очевидно, две хозяйки, потому что его хозяюшка всегда на месте. И вот я решилась быть прилежной и веселой вдвойне. Я хлопотала по дому, напевая все песни, какие знала, все шила и шила, как одержимая, все болтала и болтала без умолку и утром, и днем, и вечером. Тем не менее... Все та же тень лежала между мной и моей милочкой. «Итак, хлопотунья», — заметила опекун как-то раз вечером, когда мы сидели втроем, и он закрыл книгу, которую читал. «Вудкорт вылечил Кэдди Джелеби, и теперь она совсем здорова?» «Да», — ответила я, — «и она платит ему такой горячей благодарностью, которой ценнее всякого богатства опекун». «Правильно» но я все же хотел бы, чтобы он получил и богатство, — сказала опекун, — всем сердцем желал бы. И я желала этого. Так я и сказала. Еще бы! Мы охотно помогли бы ему разбогатеть, зная мы только как это сделать. Ведь правда хозяюшка? Не отрываясь от шитья, я рассмеялась и ответила, что не уверена, стоит ли это делать. Ведь богатство может его испортить и тогда он, пожалуй, будет приносить меньше пользы людям, так как некоторые больные, например, мисс Флайт, да и сама Кэдди и многие другие, уже не смогут его приглашать, а обойтись без него им будет трудно. — Это верно, — сказал опекун. — Об этом я не подумал. Однако вы, наверное, согласитесь, что хорошо бы помочь ему разбогатеть, но лишь настолько, чтобы ему хватало на жизнь, не правда ли? Настолько, чтобы он мог работать со спокойной душой. Настолько, чтобы иметь уютный домашний очаг и домашних богов, а, может быть, и домашнюю богиню. — Это совсем другое дело, — проговорила я. — С этим мы все должны согласиться. — Конечно, все, — отозвался опекун. — Я очень ценю Вудкорта, очень уважаю и осторожно расспрашивал его об его планах на будущее. Трудно предлагать помощь человеку независимому по натуре и такому гордому, как он. И все же я был бы рад помочь ему, если бы знал, как за это приняться. Он, видимо, подумывает о новом путешествии. Жаль было бы лишаться такого человека. «Может быть, это откроет для него новый мир?» — сказала я. — Все может быть хлопотунья, — согласился опекун. — От старого мира он, вероятно, не ждет ничего хорошего. — А вы знаете, мне иногда кажется, что он переживает какое-то разочарование или горе. Вы ни о чем таком не слыхали? Я покачала головой. — Ха, стало быть, я ошибся, — сказал опекун. Тут наступила маленькая пауза, и, решив, Ради моей милой девочки, что лучше ее заполнить, я, продолжая работать, стала напевать песню, которую опекун особенно любил. «Вы думаете, что мистер Вудкорт снова отправится в путешествие?» — спросила я, промурлыкав свою песню до конца. «Не знаю, наверное, милая моя, но мне кажется, что он, возможно, уедет за границу надолго». «Куда бы он ни поехал?» Он навезет с собой наши лучшие сердечные пожелания, — проговорила я. И хотя это не богатство, он от них, во всяком случае, не обеднеет, правда, опекун? — Конечно, хлопотунья, — ответил он. Я сидела на своем обычном месте, в кресле рядом с опекуном. Раньше, до получения письма, я обычно занимала другое кресло, а это стало моим лишь теперь». Взглянув на Аду, сидевшую напротив, я увидела, что она смотрит на меня глазами полными слез, и слезы текут по ее щекам. Тут я почувствовала, что мне нужно быть ровной и веселой, чтобы раз навсегда вывести из заблуждения свою подругу и успокоить ее любящее сердце. Впрочем, я и так уже была ровной и веселой, а значит, мне оставалось только быть самой собой. Поэтому я заставила свою дорогую девочку опереться на мое плечо. Как далека я была от мысли, какое бремя лежит у нее на душе. Сказала, что ей не по себе, и, обняв ее, увела наверх. Когда мы вошли в свою комнату, Ада, быть может, уже была готова сделать мне признание, которое явилось бы для меня огромной неожиданностью. Но я даже не попыталась вызвать ее на откровенность. Мне и в голову не пришло, что это как раз то, в чем она нуждается. «Ах, моя милая, добрая Эстер!» – промолвила Ада. «Если бы только я могла решиться поговорить с тобой и кузеном Джоном, когда вы вместе». «Да что с тобой, моя милочка?» Старалась я успокоить ее. «Ада, что же мешает тебе поговорить с нами?» Ада только опустила голову и крепче прижала меня к груди. «Ты, конечно, не забываешь моя прелесть, — сказала я, улыбаясь. Какие мы с ним спокойные, старозаветные люди, и как твердо я решила быть самой скромной из замужних дам. Ты не забываешь...» Какая счастливая и мирная жизнь мне предстоит, и кому я этим обязана? Я уверена, Ада, что ты никогда не забудешь о том, какой он чудесный человек. Этого нельзя забыть? — Конечно, нет, Эстер, никогда. — Значит, дорогая, — сказала я, — ты не можешь сказать нам ничего плохого. Так почему бы тебе не поговорить с нами? — Ты сказала плохого, Эстер? промолвила Ада. «Ах, когда я думаю обо всех этих годах и об его отеческой заботливости и доброте и о давней дружбе между всеми нами, и о тебе! Ах, что мне делать? Что делать?» Я посмотрела на свою девочку с удивлением и решила, что лучше ничего на это не отвечать, но попытаться развеселить ее. Поэтому я сейчас же перевела разговор на воспоминания о разных незначительных событиях нашей совместной жизни и таким образом не дала ей высказаться. Только после того, как она улеглась, я пошла к опекуну пожелать ему спокойной ночи. Потом вернулась к Каде и посидела подли нее. Она спала, а я смотрела на нее, и мне казалось, что она немного изменилась. Я не раз думала об этом за последнее время. Даже теперь, глядя на нее спящую, я не могла решить, в чем же, собственно, она изменилась. Но что-то неуловимое в ее привычной для меня красоте теперь казалось мне каким-то другим. Я с грустью вспомнила давние надежды опекуна, связанные с нею и Ричардом, и сказала себе, «Она тревожится о нем» а потом стала раздумывать, к чему приведет эта любовь. Во время болезни Кэдди я, возвращаясь домой, часто заставала Аду за шитьем, но она немедленно убирала свою работу, и я так и не узнала, что она шьет. В тот вечер работа ее лежала в не совсем задвинутом ящике комода, стоявшего рядом с ее кроватью. Я не выдвинула ящика, но призадумалась, что же она могла шить. Ведь шила она явно не для себя самой.